Глава 5 «Что с вами, милая Натали? У вас такое странное лицо?» Танты Лизы, сухая и важная старуха, говорила, «Вы решительно всем на свете, кроме своей старой камеристки Вареньки и не менее ее старой моськи Женни». Я посмотрела в зеркало. Действительно, лицо мое пылало, а глаза разгорелись, как угольки, но ни румянец, ни блеск глаз немало не скрасили моих грубых черт, ни моей убийственной желтой кожи. Я еще не остыла от моего недавнего волнения, Глаза не высохли от счастливых слез, вызванных действием неожиданного и сильного прилива вдохновения, когда я прерывающимся голосом прошептала, заикаясь и краснея. «Я написала повесть!» Танта Лиза не расслышала. Она, собственноручно, привязывала к ошейнику Жене серебряный колокольчик и, чуть-чуть повернув ко мне голову, проронила вопрошающе. «Хм?» Я должна была повторить. Когда она, наконец, поняла меня, то удивленно приподняла брови и сказала спокойно. «Очень мило. Вы прочтите мне ее после обеда». Мне казалось, что это известие должно было поразить, ошеломить Танта Лизы. Тася, писательница, Тася написала повесть, а вместо того какое-то тупое равнодушие в ответ. Вы прочтете ее мне. И уже тоном приказания, переводя разговор на французский язык, чтобы не услышал лакей, подающий нам чай, Танта Лиза добавила. Только не болтайте об этом много, а главное, чтобы не Лили, ни Вива не знали. Они будут смеяться. Писать повести – это не наше с вами дело, милая Тася. Боже мой, не мое дело. А если я талант, если то, что я написала, прекрасно, если я дрожала и замирала от восторга при чтении, написанного мною так же точно, как при чтении великих писателей Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Толстого? Нет, не следовало мне говорить это Танта Лизе. Она не поняла и не оценила меня, и не может понять ничего, кроме своих интересов, накрепко замкнутых в тесный круг светской жизни. И сейчас, не остывшую еще от лихорадки первого творчества, она начинает забрасывать меня праздными вопросами по поводу вчерашнего вечера. Много ли я танцевала? Любезно ли относилась ко мне хозяйка дома? И какие туалеты были на княгине Дэ и баронессе Е? Мне становилось больно от ее вопросов. Мои мысли были полны сном девушки и сама я витала так далеко от земли. Но я села под летанты Лизы и дала ей подробный отчет о проведенном мною на балу вечере, стараясь, однако, не промолвиться о том, что все вальсы и даже грандиозный котельон, дирижируемый Вивой, я просидела в полуосвещенном будуаре молодой баронессы, никому не нужная, и позабытое всеми